Глава шестнадцатая. Нина. «Мы могли бы остаться дома». Я собираю подол юбки и беру Романа за руку, чтобы выйти из машины. «Я задолжал тебе ужин. Нам следовало вернуться домой после ресторана. Клуб можно было оставить на другой раз. У меня всё равно есть тут кое-какие дела с Павлом. Мы не задержимся надолго». Он мог бы обсудить бизнес с Павлом и дома, но поступает так из-за меня. Я только упомянула клуб, когда мы проезжали мимо него вчера, сказав, что я здорово провела время и хотела бы сходить туда когда-нибудь еще раз. Черт, я не ожидал, что все случится на следующий день. Роману пришлось провести половину суток в инвалидном кресле после того фокуса, который он выкинул, и меня бесит, что он принуждает себя из-за меня. Однако с Романом невозможно спорить, когда он вобьет что-то в свою упрямую голову. Мы приехали позже, чем в прошлый раз, поэтому клуб уже полон. Приходится прямо таки лавировать, чтобы пройти через первый зал, даже с Иваном, который нас ведёт. После того, как мы садимся, официант приносит нам напитки. Я прислоняюсь к Роману и поворачиваю, чтобы сказать ему что-то, когда замечаю высокого блондина на другом конце зала. Он стоит спиной ко мне, болтая с другими парнями. Я чувствую, как рука Романа обхватывает мою талию, и он о чём-то меня спрашивает. Я не слышу слов. Мое внимание сконцентрировано на блондине. Чем больше я смотрю на него, тем поверхностнее становится мое дыхание. Кто-то зовет его. Он оборачивается, и кажется, что он движется как будто в замедленной съемке. Затем, наконец, становится видно его лицо. Он поднимает глаза, наши взгляды встречаются, и у меня перекрывает дыхание. Роман. Я чувствую, как Нина напрягается рядом со мной. Это длится несколько секунд, и затем ее рука, которую она положила на бедро, начинает дрожать. «Малыш, что случилось?» Она не реагирует, как будто вообще не слышала меня. Она просто таращится на толпу. Я следую за ее взглядом, пытаясь увидеть, что могло ее напугать, но не могу найти ничего необычного. Люди пьют и разговаривают. И никто не выглядит подозрительно, кроме мужчины у выхода, смотрящего в нашем направлении. Мне не нравится, что другие мужчины смотрят на мою жену, но это обычное дело. У Нины экзотическая красота, которая привлекает внимание. Однако то, как этот мужчина пялится на нее, выходит за рамки обычного интереса. Это смесь узнавания и злобы. Он примерно моего роста, и в купе со взглядом Нины, полным ужаса, кусочки пазла встают на место. Изо всех сил, стараясь контролировать свой гнев, я беру Нину за подбородок и поворачиваю ее к себе лицом. «Это тот мужчина, который обидел тебя, милая?» Она смотрит мне в глаза, не моргая, ее губы сжаты в жесткую линию. «Это ведь он!» «Он заплатит, малыш. Он дорого заплатит. Гарантирую». Шепчу я и поворачиваюсь чтобы взять костыли. Нина хватает меня за руку. «Нет! Ты обещал, что никого не убьешь из-за меня!» Я никогда такого не обещал, Но ее голос настолько кроткий и расстроенный, что я не хочу дольше ее огорчать. Разберусь с ублюдком позже. «Иван!» — рявкаю я и жду, когда он подойдет. «Видишь того ублюдка? Там под знаком выход. Блондин с бородой высокий. Хочу, чтобы его вышвырнули из моего клуба и проконтролирую, чтобы вышибалы знали, что его нельзя больше впускать». «Да, пахан», — говорит он, и я чувствую, как Нина слегка расслабляется рядом со мной. «Хорошо». Я обнимаю ее, оборачиваясь к Ивану и добавляю на русском. «Схвати его и жди моего звонка». Иван смотрит на меня, и выражением лица я даю ему понять то, что не произнес. Он кивает, поворачивается и направляется к танцполу. Я прижимаю Нину к себе, когда Иван и один из вышибал хватают ублюдка. Когда убеждаю, что они ушли, я вывожу ее из клуба. Она молчит всю дорогу домой, а когда мы приезжаем, сразу ложится спать. «Все будет хорошо», — шепчу я на ухо, когда присоединяюсь к ней в кровати. Она не отвечает, только сворачивается сбоку от меня и прячет лицо в основании моей шеи. Спустя час я наконец чувствую, что она расслабляется, и ее дыхание выравнивается. Я жду еще полчаса, пока не уверяюсь, что она крепко спит. Затем стою и выхожу из комнаты. «Где он?» — спрашиваю я, как только Иван отвечает на звонок. Он в багажнике у Павла. Приведите его в подвал. Я кладу телефон на обеденный стол и покидаю апартаменты. Маневрировать по узкой лестнице в подвал на костылях чертовски сложно, но мне удается, и я пересекаю короткий коридор, который ведет в заднюю комнату. Внутри нее ублюдок привязан к стулу над стоком, его рот заткнут кляпом. «Сними с него рубаху», — говорю я Ивану, который ждет в углу, и поворачиваюсь к столу у стены, чтобы проверить ассортимент ножей и прочих инструментов. «Пахан? Мне позвать Михаила?» «Нет». Я беру один из ножей Михаила и улыбаюсь. «Этот мой». Нина. Улица впереди меня темная, но я продолжаю бежать. Звук моих шагов отдается эхом по брусчатке, покрывающей землю. Даже несмотря на то, что я прилагаю все усилия, я будто ступаю по грязи, мои ноги тяжелые медленные. мужчины выходит из-за угла, хватает меня за шею и начинает душить. Вздрогнув, я просыпаюсь и сажусь в кровати, тяжело дыша. Светильник в углу включен, и я вижу, что место на кровати рядом со мной пусто. Тянусь за телефоном на тумбочке и проверяю время. Пол пятого. «Роман?» — зову я. В ответ слышна лишь тишина. Болезненное чувство страха поселяется у меня в животе. Я выпрыгиваю из кровати и бегу, надеясь найти Романа на кухне. Его там нет. И я стою посреди комнаты. У него появилось срочное дело? Но затем мои глаза падают на его телефон, лежащий на уголке обеденного стола. Он бы ни за что не оставил свой телефон. Я тихо ступаю босыми ногами по длинному коридору и открываю дверь в спортзал. Свет погашен. И я направляюсь вниз проверить кабинет Романа. Его там нет. И во всем доме тишина. Я закрываю дверь его кабинет и направляюсь к главной кухне, когда мои глаза останавливаются на двери, которая ведет в подвал. Я никогда не видел, чтобы кто-то входил внутрь, но что-то заставляет меня потянуться к ручке. Свет над лестницей включен, и я слышу голос Романа где-то в глубине, смешанный с какими-то странными звуками царапания по дереву. Видимо, дверь со звукоизоляцией, потому что снаружи ничего не слышно. Я медленно спускаюсь по лестнице и оказываюсь в пустой комнате с металлическими полками на стенах. Здесь звуки громче. Голос Романа слышал из-за двери на другой стороне, которую оставили немного приоткрытой. Но я не могу различить, что говорят, потому что все слова на русском. Я не хочу видеть, что происходит за этой дверью, потому что глубоко внутри знаю, что там найду. Но ноги продолжают вести меня вперед. Я кладу ладонь на деревянную поверхность двери и толкаю. Брайан сидит в центре кафельного пола на стуле. Его стопы и запястья привязаны к нему. На полу рядом с его ногами лежат в несколько отрезанных пальцев в огромной луже крови. Роман стоит перед ним, опираясь на один костыль левой рукой, а правой держит нож, который вотнут в живот Брайана по рукоять. Он что-то ему выкрикивает и начинает прокручивать нож. Я в ужасе смотрю на кровь, льющуюся из раны. Странный приглушенный звук срывается с моих губ, и я хватаюсь за дверной проем рядом со мной, в то время как зрение затуманивается. Роман резко оборачивается, и его глаза расширяются. Он делает шаг ко мне, и я начинаю отходить назад, уставившись на его руки, покрытые кровью. Когда Роман делает очередной шаг в моем направлении, я разворачиваюсь и убегаю. Не помню, как покинула подвал или как сбежала по большой лестнице. Когда я добираюсь до апартаментов, я спотыкаюсь по дороге от комнаты до ванной и запираюсь там. Дорожа несколько раз, выдыхая воздух, затем бросаясь к туалету, и меня рвет. Я все еще хватаюсь за края унитаза, когда слышу стук в дверь. «Уходи!» — выдавливаю я. «Нина, я...» — «Уходи!» — кричу я, затем меня снова рвет. Я сижу на полу рядом с унитазом, когда приближаются шаги, и голос Варя зовёт меня с другой стороны двери. Прошло около часа после того, как меня рвало в последний раз, и я медленно встаю и склоняюсь над раковиной. Брызгаю холодной водой на лицо и затем отпираю дверь. «Дорогая деточка», — говорит Варя, — и протягивает ко мне руки, но я делаю шаг назад. «Мне нужно, чтобы ты вызвала такси. Пожалуйста». Не уезжай. Это уничтожит его. Нина, пожалуйста, позволь ему объяснить. Такси. Хреплю я. Или я уйду пешком. Варя с печалью смотрит на меня и кивает. Я вижу, как проступает одна слеза и скатывается по ее щеке, перед тем, как она достает телефон. Роман. Раздается стук в дверь, но я продолжаю сидеть в кресле лицом к окну и смотреть на желтую машину, ожидающую на дороге. — Пахан. — Да, Дмитрий. Там такси ждёт перед домом. Варя сказала, что Нина Петрова уезжает. — Да. — Мне остановить её? Я задумываюсь, затем мотаю головой. — Нет. Отправь двух людей, чтобы незаметно сопровождали её. Пусть они мне позвонят, когда она доедет. — Ты хочешь, чтобы они остались там или вернулись сюда? — Пусть останутся. Я хочу, чтобы двое мужчин были при ней постоянно. Организуй смены. Скажи им, чтобы они ни в коем случае не высовывались. Что-то еще? Пока все. Несколько минут спустя Нина спешит вниз по ступеням и садится в такси. Она в джинсах и в своем старом худи в одной руке несет собачью переноску, а в другой — маленький чемодан. Я наблюдаю за ней в надежде, что она развернется и пойдет обратно в дом. Она этого не делает. Такси уезжает. Я хватаю хрустальную бутылку виски, наполняя бокал на ширину трех пальцев и затем швыряя бутылку через всю комнату, и она разбивается об стену в дребезги.